Вся эта хрень не давала мне покоя даже во время занятий. Было очевидно, что веретенниковы что-то задумали, о того, чтобы я проиграл, никак нельзя допустить, поэтому следует принять все меры предосторожности. Для начала я позвонил брату с сестрой и чуть ли не приказал тем, чтобы мигом возвращались домой и закрылись под всеми замками. Рома согласился сразу же. Правда, мне пришлось отпросить его у Татьяны Михайловны, даже не спросив причины. А вот с Ксюшей пришлось помучиться. Прилежная ученица ни в какую не хотела прогуливать занятия в лицее и требовала объяснений, зачем ей ехать домой. Пришлось всё ей рассказать, и только тогда сестра согласилась. Алина же дал задание, чтобы та держала руку на пульсе и в случае чего сразу же звонила Суворину, ибо на штатную полицию у меня не было надежды. Случись что, Кажется, только он сможет нам помочь и избавить от неприятностей со стороны Веретенниковых. Таким образом, я исключил вариант, где готовые на все аристократы попытаются угрожать моей семье в обмен на то, чтобы я проиграл на дуэли. Но даже это меня не успокоило. Весь день, пока находился в академии, я смотрел в оба. Ни к кому не поворачивался спиной, в столовой поменялся тарелками с Верховцевым, в спортзале занимался отдельно от остальных, А когда занимался, то следил за тем, чтобы не получить какую-нибудь травму или не перегрузить мышцы, которые и без того ныло болели. Глеб, подстрахуешь? Сзади подошла кореянка Даша и тронула меня за плечо. Я хочу присесть со штангой, но очень боюсь, что она меня придавит. Девушка мило улыбалась, было видно, что ей неловко обращаться ко мне с такой просьбой, но тем не менее зачем-то она это делала. Скорее всего, хочет познакомиться поближе вот таким вот необычным способом. Да я и не против, но не сегодня. Пойдём, сказал я и, взяв Дашу за локоть, повёл к катаренажору. Её мраморные щёчки покраснели от такой неожиданности. Она забавно переставляла свои стройные ножки в белых лосинах, казалось, будто сейчас упадёт. Смущённо убирала волосы за уши, но те спадали обратно, прикрывая глаза. Думаю, по 5 кг с каждой стороны тебе хватит. Да, думаю, хватит, поджав губки, ответила Даша. Она пристроилась к грифу и отставила попу назад, готовясь приседать и ожидая, что я пристроюсь сзади для поддержания тела. Оксана Павловна, окликнул я нашу могучую преподавательницу, и та, хрустнув шеей, взглянула на меня. Подстрахуйте, пожалуйста, свою ученицу. Женщина хищно улыбнулась и мигом подскочила к Даше. Плотна прижалась к ней сзади, и вместе они начали приседать. Я успел поймать на себе недоумевающий взгляд каренки и скрылся среди других тренажёров.